Побелу в снегу косяк особняка. Это барский дом, и я в нем гувернером. Я один, я спать услал ученика. Никого не ждут, но наглухо портьеру. Тротуар в буграх, крыльцо заметено. память не ршись, срастись со мной. Уверуй и уверь меня, что я с тобой одно. Снова-то о ней, но я не тем взволнован, Кто открыл ей сроки, кто навел на след. Тот удар — исток всего, до остального, Милостью ее теперь мне дела нет. Тротуар в буграх меж снеговых развилин, В мерзшие бутылки голых черных льдин, Булки фонарей. И на трубе, как филин, потонувший в перьях, нелюдимый дым. 1913-1928 годы